Глава третья. «Ваше высочество, Дмитрий Густавович умирает, это видно. День за днём он выглядит всё хуже и хуже, да и смердит от него, вы уж простите, явственно. Видимо, болезнь зашла слишком далеко». Алексей Алексеевич говорил тихо, отдавая должное уму Фелькерзама. Он всё же был человек, и идущий от адмирала запах трудно переносить. «Жуткая, невероятная, мерзостная смесь гниения» да еще и со сладковатым запахом тлена, идущего от еще живого тела. Брусилов говорил с военными врачами. Те сами недоумевали, почему адмирал еще жив, только отмечали, что такой случай уникальный. Человеческий дух отчаянно сопротивляется и не дает окончательно умереть своему телу. «Да знаю это, сам видел. Покойники и то краше выглядят. Сколько же он еще проживет?» «Мне сказал, что 40 дней он еще точно протянет». Но каждый следующий будет просто даром. Так что не то, что три империала, а намного больше за каждый день заплатить можно будет. Какая-то непонятная цена. Откуда она ему в голову пришла? Сорок дней? Отлично. Я бы три тысячи за каждый следующий день заплатил. Дворец бы продал, лишь бы до конца войны адмирал продержался. Сварливо отозвался великий князь. Он у нас единственный, кто сможет нанести поражение японскому флоту. «К другим флотоводцам у меня нет никакого доверия. Нельсоны, мать их!» Николай Николаевич завернул матерную руладу. Чего-чего оругаться, чего, долговязый главнокомандующий умел мастерски. Выплеснув с руганью напряжение, нервы ведь не железные, великий князь успокоился. Покосился на бронепоезд, на стальных корпусах которого выселось по две башни с трехдюймовыми пушками, а таких бронеплощадок было три. Два остальных из «Полина» были построены всего за 8 недель. Их команды укомплектованы моряками, технически куда более подготовленными, чем армейцы. Но это было еще не все. На станцию пришло три подвижных железнодорожных батареи, на платформах были поставлены 152-мм пушки с коротким стволом в 35 калибров. Полубатарея из двух орудий с бронированным вагоном-погребом с обычным паровозом. Простая конструкция, но эффективная. Про такие не зря говорят. Дёшево, но сердито. А почему не длинные пушки «Кане» поставили? А зачем ваше высочество? Они дальнобойные, вот и всё достоинство. А недостатков куда больше. Тяжёлые, дорогие, да и для кораблей нужные. Скорострельность не нужна. Это не по кораблю гвоздить в море, который маневрирует. А японские позиции никуда не денутся. Да и чугунных бомб для них прорва. Остальные снаряды для «Кане» начинены пироксилином но стенки у них намного толще и при разрыве слабоваты». «Резонно», — покачал головой Николай Николаевич и еще раз посмотрел на бронепоезда. «Не зря время и деньги потрачены. Нам в наступлении пригодятся. А если японцы пути подрывать будут, так экипажи сами смогут отремонтировать, благо шпалы и рельсы на платформах везут. С инструкциями я познакомился. Кто писал их?» «Адмирал». Он же и экипажи готовил, и конструкцию сам начертал. Хм, не ожидал. Хотя, они ведь на корабли похожи, только ходят по железной дороге, а не по морю. Так что ему и карты в руке Вот только откуда он в тактических приемах разбирается, особенно в применении пулеметов? Косоприцельный огонь. Сразу и не поймешь, что к чему. Лишь потом понимаешь, что разновидность анфиладного или фланкирующего. Дмитрий Густавович хорошо разбирается в тактике пехоты и артиллерии. Некоторые вещи для меня открытием стали. Я вашему высочеству те бумаги сразу же отправил. Прочитал. Занятная штука. И массировать конницу предложил. И пулеметы придать каждому полку, и тем самым при спешивании огневую мощь резко усилить, ибо конный полк только одну полную роту стрелков в полевом бою дать может. А с полдюжиной мацинов и батальон японцев остановит. Неплохая вещица, полезная, только патроны жрет. Ручные пулемёты системы Мацена закупили в Дании ещё в прошлом году. В начале полсотни летом заказ довели до двух сотен, а к сентябрю до одной тысячи и под русский патрон. Оружие хоть и сложное, но куда проще, чем станковый пулемёт системы Максима на артиллерийском лафете со щитом и высокими колёсами. Впрочем, на флоте Максимы на треногах используют. Да и в войсках такая конструкция приживается. Мацены пришлись ко двору. Начали поступать весной после Мукдена. Расчеты требовали меньше времени на подготовку, всего три месяца, и сейчас в армии имелось 70 пулеметных команд. В каждой по 32 солдата при двух офицерах и фельдфебеле и по шесть ручных пулеметов с верховыми и вьючными лошадьми на всех чинов команды. Новинка произвела фурор, и по мере поступления заказанных пулеметов было сразу начато дополнительное формирование еще 70 команд. Некоторые из них уже были отправлены в войска. Я приказал в каждый кавалерийский казачий полк по одной команде включить и придать каждому стрелковому полку в бригадах, что конным корпусам приданы. И в твои бригады 15 команд отправил Алексей Алексеевич. С ними тебе воевать будет намного сподручнее. Цени это. Более никто не получил. Благодарствую, Ваше Высочество. Одна такая команда двух рот стоит на поле боя. Я уже оценил новинку. Вещица стоящая. Михаил Иванович вначале все пулеметы поносил всячески. Хулил непотребными словами, но сейчас мнение изменил. Требуют для своей армии Максимы и числом побольше, а взять их неоткуда. Никто продать не может, да и под наш патрон нет совсем. Так больше удатчан датчан закупить? На тысячу ведь заказ от нас приняли. Приняли, хмуро отозвался великий князь. Только за каждое свое автоматическое ружье потребовали цену, как за пулемет Максима. Тут даже не две цены, три шкуры содрать норовят. Война ведь для заводчиков дело прибыльное, вот цены и задрали. И ладно бы иностранцы, наши дельцы совсем совесть потеряли, оплату вперёд просят, сроки затягивают, а материалы совсем худые поставляют, без надлежащего качества. Повесить их, что ли? Но законы не позволяют, иначе бы развешал. А вы повесьте пяток, особенно жидов или китаёзов. Сразу честность уважать начнут. Адмирал пригрозил всех таких жуликов, кто на флот худые материалы поставит или в срок работу не сделает, в море утопить без всякого суда. Колосник к ногам и под воду. И что, утопил? Великий князь живо заинтересовался, даже встрепенулся. И Алексей Алексеевич понял, что тема эта его достала до печенок. «Не знаю, но все воры притихли», говорят матросы с Наварина, по его приказу многих в заливе утопили но раз никто не выплыл, то доказать ничего нельзя. Судейские молчат, прокуроры тоже, даже от жидов жалоб не было. Но вот шпионов разных китайцев и корейцев порой развешивали на виселице в крепости. Что было, то было. «Так и надо, чуть что, и концы в воду», задумчиво пробормотал великий князь, почёсывая пальцем переносицу. «И против никто не пойдёт, за ним из кадра Мне уже потоком жалобы идут, как флотские во Владивостоке свои порядки устанавливают. А кому не нравится, то из города моментально до конца войны высылают. А мои писари ответ сразу пишут, что город, порт и крепость на попечении флота. Пусть жалобы морскому министру пишут и ждут, пока им Берилёв из Петербурга обычной почтой ответит. А дорога дальняя, и письма порой пропадают». Николай Николаевич от души расхохотался, но тут же стал серьезным, негромко сказал. «Мы наступление под утро 9 августа начинаем. Не знаю, почему адмирал в это число вцепился. Мне при встрече сказал, что дата эпохальная. Уважу Дмитрия Густавовича. 9-го так 9-го начнем наступать. Десант моего корпуса, Ваше Высочество, через три дня, уже 12-го числа, будет выполнен, если шторма на море не будет. Все готово». Погрузку на пароходы и прочие суда начнем за двое суток. Думаю, для японцев такой удар окажется неожиданным.